и принялся рубить растения под корень. «Хряк! Хряк! Хряк!» врубался топор в сочные стебли, и растения падали на землю. «Так! Так! Так!» торжествовал Урфин Джус. Он воевал с сорняками, как с живыми врагами. Когда расправа была кончена, наступила ночь, и утомленный Урфин пошел спать.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 Стояла на четырех лапах у постели столяра и мотала головой. Это ожила шкура моего ручного медведя. Она ходит, разговаривает. Но ну, от чего это? Неужели просыпанный порошок? Чтобы проверить свою догадку, Урфин обратился к Филину. Гуам, Гуамока.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 Завопил испуганный столяр, удирая от рогов. Но те с неожиданной ловкостью преследовали его повсюду. На кровати, на столе и под столом. Медвежья шкура в страхе сжалась у закрытой двери. «Хозяин!» — закричала она. «Открой дверь!» Увертываясь от ударов, Урфин отодвинул засов и вылетел на крыльцо.